Глава восьмая Замок Мацумото «Рассказывай, что удалось выяснить», — приказала вошедшему начальнику гвардии Макото. «Госпожа, история, рассказанная Годзином, полностью подтвердилась. Указанный им инцидент действительно имел место на корейском дирижабле, только вот он стал невольным участником конфликта. Охрана Йосико слишком резко высказалась в отношении местного аристократа, и по итогам конфликта он вызвал их всех на дуэль». «Тут выяснилось, что он не знал наших обычаев и бросил вызов, не имея в руках оружия. Поэтому на дуэли он дрался... вилкой?» «Это такой предмет, который...» споль... «Я знаю, что такое вилка, и не нужно мне этого объяснять. Ты хочешь сказать, что он смог одолеть прямой схватки четверых телохранителей, используя обычную вилку?» «Да, госпожа», — произнес гвардеец, низко поклонившись. «И они не смыли этот позор своей кровью прямо там?» Вы же сами запретили им это, когда отправляли их с Юсиком. Тем более они лишились своего оружия и доспехов, которые проиграли своему противнику. Они должны были совершить сыпуху, когда передадут вам вашу дочь, но никак не ранее. Частью для нас они все погибли, защищая принцессу по дороге к нам. Очень жаль, что виновник этого позора выжил. Тихо добавил начальник гвардии по совместительству глава службы безопасности. Забудь. Не отправься нас этим гадзином, они бы не выстояли еще во время первого нападения. Да и, по сути, он трижды спас ее жизнь, наш род ему обязан. Поэтому не вздумай мстить. Что удалось выяснить по юноше? Он действительно входит в корейскую команду, но в статусе инкогнито. Налицо использование мощного медицинского артефакта по изменению внешности. Мы проверили все доступные образцы крови, но среди тех, что нам доступны, нет даже отклика, что довольно странно. Нет даже отклика на основные рода и кланы Кореи Еще наш целитель утверждает, что у него должно быть два источника А такого еще никто не встречал Этот маг может быть уникален И, может быть, стоит запереть его в подвалах А там склоним к сотрудничеству и сможем получить от него детей С ума сошел я уже разговаривала с целителем, который делал полный осмотр. Магические кандалы на него могут не подействовать. Если он вырвется в какой-то момент, то не факт, что мы сможем его остановить. Лучше попробуем познакомить его с девушками его возраста из боковых ветвей. Да и неизвестно, что за род стоит за его спиной. Нам сейчас еще одна война родов точно не нужна. Тут нужно действовать более тонко. Возможно, удастся оказать ему услугу и так привязать к нашему роду. Что удалось выяснить по нападавшим? Как и донесла разведка, после попытки покушения на императора то и сё, да продляться его дни бесконечно долго, одновременному нападению подверглись все прямые наследники, указанные в завещании. Двоих устранили, теперь принцесса Йосихита третья в очереди, и еще два наследника тяжело ранены, и неизвестно, выживут ли они. «Кто стоит, выяснить пока не удалось, так как в нападении использовали местных синоби, нанятых через их храм ниншу, а вы знаете, что оплату отследить не получится». «Маги наняты по всему миру, в основном из Европы. Во всяком случае, местных магов не замечено. Да и часть наемников, участвующих в нападении, прибыла именно из Европы нелегально, на рыболовецких судах, под прикрытием аномалий ведь их не досматривают. Это говорит, что операция готовилась очень давно». «Хорошо. Установите за годином наблюдения и попробуйте выяснить, откуда он. Кстати, а кем он заявился на соревнования?» «Боевиком и артефактором». «Артефактор? Хм, Так это, может, корейский гений, который приехал к нам?» «Мы проверили». Он сейчас находится в Токио в своем номере и покинуть дирижабль никак не мог За ним такая слежка, что уже были случаи конфликта между наблюдателями Слишком многие хотят сотрудничать с ним, невзирая на то, что он гайдин Да еще и северных варваров Русских у нас не любят, но возможные доходы от сотрудничества заставляют даже знатные рода наблюдать за ним Тем более в стране набирает популярность игра, которая по слухам разработана бароном Абросимовым наш же Гайдзин лежит тут и под присмотром Да и не верю я, чтобы он пошел на такой риск, отправляясь сопровождать принцессу Ведь есть информация, что у него что-то с корейской принцессой Миней Хотя она и помолвлена с русским князем из второй очереди наследования Интриги... Как они уже надоели, но ничего не поделаешь Попробуйте добиться сотрудничества с этим бароном, деньги нам сейчас не помешают а я проверю его сама, если что Юсико будет рядом с ним и попробует выяснить, кто он такой на самом деле. Необходимые распоряжения я дам. А вы заботьтесь о новой охране замка и моей дочери. Подобное больше не должно повториться. Тем более шансы на престол у дочери теперь выше, чем до этого. Распорядилась Макото и отпустила начальника гвардии. Обросимов. «Очнувшись, в очередной раз понял, что с этой смертной оболочкой нужно что-то делать, иначе долго она не проживет. То, что с высокоранговым магом я не смогу справиться, я предполагал, но как минимум рассчитывал, что и серьезного вреда он нанести мне не сможет». Однако, как показала практика, мои рунные знаки, как и абсолютный щит, не спасали от сильных магических конструктов. Вариант стать сильнее я не отбросил, но этот процесс не быстрый, хотя можно ускорить, потребляя мясо и кровь магических животных. Не всех, но имея очки всевидения, я точно смогу определить нужную тварь, которую необходимо уничтожить и съесть. С артефактными щитами тоже не все просто. Сейчас мне не хватит мощности своих каналов создать что-то более мощное». «Еще нужно определиться с участием в боях без правил. До этого я считал, что у меня есть все шансы их выиграть. Но если я встречу подобного мага, то он раскатает меня в блин. Хотя участие в соревнованиях возможно до 23 лет, и достичь второго ранга в таком возрасте просто невозможно. Да и третий встречался лишь пару раз на соревнованиях, а с четвертым я должен буду справиться». По сути, высокоранговые маги не стремятся участвовать в таких соревнованиях, слишком велики шансы нарваться на более опытного мага, пусть и с меньшим рангом. В таком возрасте опыт реальных боев означает очень многое. Это уже к 30 годам они могут поддерживать очень мощный щит автоматически. А до 25 лет каналы еще формируются и бывают накладки. Потянувшись, скривился от боли в спине. «Хоть кости, нервы и мясо срослись, фантомные боли будут еще посещать меня некоторое время. Да и нужно дать организму восстановиться». «Очень сильно захотелось есть. Я решил, что нужно уже попробовать встать. Судя по живи в организме, все кости уже срослись, но напрягать их не стоит». Осторожно встав, понял, что все время лежал без одежды. Рядом обнаружилось только кимоно, довольно дорогое и красиво отделанное вышивкой. Облачился в него и направился к выходу. «Что желает господин?» — спросила девушка, одетая в простое кимоно, низко поклонившись. «Помыться и поесть», — ответил я на японском. «Прошу следовать за мной», — ответила девушка и только после этого разогнулась. Не глядя на меня, она засеменила, показывая мне дорогу, опустив взгляд вниз. Помывшись в современном душе, меня проводили в большой зал, где стояло несколько столов. Один короткий у стены и четыре длинных параллельно друг другу и перпендикулярно первому. Почти все места были заняты, но меня проводили к короткому столу, где явно сидели аристократы. Надо сказать, что в зале все были вооружены мечами, а большая часть из присутствующих являлись магами. «Рады приветствовать спасителя моей дочери Йосико в нашем замке». «Будьте у нас гостем», — встав, произнесла молодая и довольно красивая женщина, которая, как я уже знал, является матерью Йосико. Прежде чем усесться, я поклонился и сказал, «Прошу простить, что я без подарка». «Вы уже сделали нам два подарка?» «Первый, когда доставили нашу Йосико до замка, и второй, когда спасли ей жизнь. Наш род умеет быть благодарным, и мы обязательно наградим вас за ваше участие в ее защите и спасении. А сейчас разделите с нами трапезу», — проговорила Макота. «Как только я уселся, то заметил, что все это время никто из присутствующих не ел, и все ждали меня. Странно, почему меня не поторопила служанка, ведь я не торопился с водными процедурами». Готисоса амадезита», — произнесла мать Йосико, и все принялись есть. Насколько я помнил, это означало благодарение перед приемом пищи, но я мог и ошибаться. Миры все-таки разные, нужно быть осторожнее в своих поступках. Оглядев стол, выбрал себе мясо с рисом, которое было в больших блюдах посередине стола. Точнее, блюд было несколько, и все они накрыты стеклянными крышками. Я сидел с краю от стола с Макотой, но явно на почетном месте, так как некоторые аристократы сидели за общими столами Сама атмосфера была довольно странной и не походила на рядовое событие Все разговаривали довольно тихо, а многие с интересом поглядывали на меня Неожиданно я почувствовал на себе взгляд и обернулся В зал вошла Йосико в красном кимоно Быстро поклонилась матери и просеменив, стала рядом со мной Судя по всему, она не ожидала увидеть тут меня и сразу засмущалась, что было довольно неожиданно. «Спасибо, что позаботились обо мне, странник», — сказала девушка и очень низко поклонилась. «Не знаю, как тут принято, но я встал и поклонился ровно, как и она». «Я был рад вам помочь», — сказал я, разогнувшись и усевшись на свое место. «Судя по окружающим, я все сделал правильно, ну или явно не нарушил положенные процедуры». Девушка рядом со мной ела молча, а вот остальные, утолив первый голод, начали разговаривать, и чего атмосфера стала более простой, и я немного расслабился. «От Сакэ я отказался. Вот тут уж не место расслабляться, да и после таких ранений не стоит перегружать организм. Хотя, честно сказать, хотелось напиться очень сильно». Стресс от пережитого давал о себе знать, и как бы я не контролировал свое тело, фантомные боли вспыхивали периодически, не давая полностью расслабиться. «Странник, Тян, удобно, если я буду обращаться к вам именно так?» — спросила Макота, посмотрев на меня, и разговоры за нашим столом стихли, как и за остальными. «Как вам будет удобно, Макота-сан?» — ответил я, изобразив поклон, но решив, что вставать сейчас не стоит. «Какие планы у вас на ближайшее время?» «Участие в Олимпийских играх, конечно» «А в каких категориях вы собираетесь участвовать?» «Пока точно не решил, Артефакторика и что-то из боевых искусств, возможно, даже бои без правил, но после последних событий не уверен, что трезво оцениваю свои силы, да и восстановиться нужно полностью» «В этом виде соревнования ошибки недопустимы и могут печально закончиться», — ответил я, слегка поклонившись «А вы знакомы с бароном Абросимовым?» Задала неожиданный вопрос женщина, поставив и меня в тупик. «Соврать сейчас нельзя, иначе это потом воспримут как оскорбление. Но и говорить правду я не могу». «К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос прямо сейчас, возможно, позже, после того, как я выиграю пару призовых мест в соревнованиях», встав и поклонившись, ответил Макоти. «Хотя я аристократ, но эта женщина является одной из жен императора и находится намного выше меня по социальной лестнице, поэтому мой отказ мог быть воспринят как оскорбление». Именно поэтому я и стоял, наклонившись, ожидая от нее ответа. «Ну что ж, хорошо, поговорим об этом после соревнований. Но тогда можно узнать, чем ты увлекаешься?» Опять вопрос под текстом. «Что они ко мне привязались? Или догадываются, кто я такой?» «Неужели моя команда где-то просчиталась и подмену заметили?» «Аномалиями, артефактами, магическими тварями и борьбой», ответил я, постаравшись не соврать и в то же время не дать повода для подозрений. «В честь признательности за спасение моей дочери, я хочу, чтобы она сопровождала тебя на всех соревнованиях. Так наш род отблагодарит и позволит наладить связи среди японских аристократов. Если твой род захочет вести бизнес в Японии, то это будет очень полезно». «Очень щедро с вашей стороны. Я рад, что меня будет сопровождать самая красивая девушка в Японии и рад возможности наладить контакты в высшем слое японского общества», ответил я, слегка поклонившись. «Ясико, отныне теперь ты сопровождаешь почетного гостя нашего рода все время, пока он находится в Японии», неожиданно сказала Макото, отчего девушка вздрогнула и нахмурила брови. «Мама, но...» «Это моя личная просьба», «Охрану вам выделят, да и всех нападавших уже поймали и сейчас допрашивают, поэтому можешь сильно не переживать. Твоего спасителя нужно отблагодарить, а твоя компания очень этому поспособствует». «Но что на это скажет мой жених, с которым я помолвлена?» «Он умер во время нападения на дворец императора во время появления двух стихийных порталов. К счастью, император выжил, а наши маги смогли справиться с порталами, и путем больших потерь они были закрыты». «Часть дворца разрушена, погибло много членов императорского рода и некоторые из наследников. Ты теперь одна из основных претендентов на трон, поэтому будь особо внимательна, кому и что говорить». «Хорошо, я сделаю, как ты просишь», — поклонилась Йосико. «В принципе, на этом обед и закончился. Макота вышла, и все стали расходиться, а я отправился в свою комнату, думая, что мне делать дальше». Большая часть артефактов пришла в негодность, включая артефакты связи, и связаться с медведем я не мог. В принципе, задерживать меня не станут, а значит, нужно готовиться к поездке в Олимпийский городок, где скоро должны начаться Олимпийские игры. Девушка, сопровождавшая меня, выполняла роль слуги, и я попросил принести все мои вещи, чтобы подготовиться к поездке в Токио. Пока я собирался, мне сообщили, что принцесса Йосико готова меня сопровождать, как и то, что машина с охраной уже ждет». Одеться мне пришлось японское кимоно, так как корейской одежды у меня не было. Из артефактов осталось три разовых щита и одно атакующее ожерелье с 30 зарядами горошинами, напитанными маной. Уже в машине, когда наш большой кортеж выехал из замка Муцумоту, я узнал, что пропустил открытие Олимпийских игр и предварительную регистрацию, так как сутки провалялся в постели. Это означало, что мне придется сразу принять участие в отборочных соревнованиях. Большую часть пути девушка молчала, ну а я медитировал, прогоняя живу по каналам и восстанавливая источники, которые пострадали. При этом я это делал ускоряя собственное время, чтобы добиться определенного эффекта и ускорить свое восстановление. В Олимпийский городок меня пустили только одного без сопровождения, так как там была жесткая система безопасности в связи с последней попыткой покушения на императора. Сразу отправился на регистрацию в соревнованиях, так как я отсутствовал, и она прошла без меня. Времени было еще до конца дня, и мне пришлось побегать, чтобы подать заявку на нужные мне виды. В итоге я решил рискнуть и, помимо артефакторики, выбрал соревнования из боевых видов. Поединок без оружия и магии, поединок с оружием и бои без правил. Всего четыре номинации, что довольно немало, но перед этим проверил, что время участвовать в них у меня точно будет». Уже поздно ночью, завершив регистрацию и заполнение всех необходимых бумаг, включая нотариально заверенный отказ от претензий в случае травм, я отправился в свой трехкомнатный номер. Тут сразу отправился спать, так как завтра мне предстояло выступать в двух номинациях: Отборочный тур парты артефакторике, где нужно подтвердить свои умения, пройдя квалификацию. Ну а к вечеру у меня первый этап по боям без оружия. Тут тоже не должно возникнуть сложностей, ведь нужно победить в трех сватках из пяти, чтобы пройти отборочный тур. Еще на вечер у меня согласовано посещение одного мероприятия с Йосико, которое выведет меня в высший свет на одном из аукционов для избранных, куда я отправляюсь вместе с ней. Заснул быстро, только коснувшись подушки, да и тело еще не восстановилось, хотя источники уже чувствовали себя неплохо и заметно укрепились по сравнению с тем, что было до поездки в Японию. Снов не было, да и спал в этот раз полноценные восемь часов, а не, как всегда, четыре-пять, что позволило восстановить мои силы.